Павел Андреевич Ульяшин был полноват, улыбчив, профессионально доброжелателен и чем-то сильно обеспокоен. Как ни пытался он это скрыть, волнение прорывалось. То начнет дергать пальцы с неприятным хрустом, то задрожит веком, а когда в квартире над головой с топотом пробежал ребенок — Ульяшин вздрогнул и несколько секунд сидел с закрытыми глазами, так что Илюшин даже поинтересовался, все ли у него в порядке. «Что? Ах, да-да, в совершенном. Плохо спал ночью. Но это, знаете, уже возраст сказывается». Сергей помнил, что Ульяшину шестьдесят два. Он всматривался в художника, пытаясь найти подтверждение или опровержение характеристики, которую дала ему Мартынова. Пройдоха? Ну что ж, запросто. Если волнистые седые волосы укоротить, а синий кашемировый свитер и брюки цвет слоновой кости заменить на деловой костюм, пал Андреевич будет выглядеть как чиновник средней руки. К последним Сергей относился с предубеждением. На округлых, как у женщины, полных плечах художника лежал небрежно накинутый шарф. «Зачем носить шарф в квартире?» — недоумевал Бабкин. «И почему они заматывают шею? Знак принадлежности к касте, что ли?» «К тому же я переживаю за своего собрата по искусству», — прочувствованно продолжал Ульяшин. «Невообразимая трагедия для любого художника, утрата собственных работ. Сколько трудов вложено, сколько души, и вот они в чужих руках!» «Ну, художники ведь продают картины», — заметил Макар. На секунду Ульяшин смешался. А, ну да». «Но Бурмистров не собирался с ними расставаться. Не могу вообразить, что он сейчас чувствует». Макар попросил его рассказать о вечере у Ломовцева. «Ммм, не понимаю, какое отношение это имеет, но если вы настаиваете, то ради бога». «Мы приехали к Тимофею около десяти. Говорили, конечно, исключительно о том, что произошло в завершении выставки, о конфликте между нашими двумя художниками. Вы наверняка уже знаете, правда? Опять же, это никак не связано с возмутительной кражей. От всей души надеюсь, что подобные инциденты больше не повторятся». Я глубоко уважаю их обоих и сочувствую их личной трагедии. Он говорил аккуратными, обтекаемыми фразами, словно давал интервью. Сергей пытался понять, совсем ли Ульяшин таков, или осторожничает только с ними. Илюшин, как зубастая рыбка, все пытался вцепиться в круглый бок Павла Андреевича, чтобы услышать хоть что-то новое. На зубы его раз за разом соскальзывали. То, что выглядело как безобидный жирок, на поверку оказалось панцирем. Волнение волнением, однако, Ульяшин внимательно следил за тем, чтобы не сболтнуть лишнего. «У вас есть догадки, кто похитил картины?» «Ни малейших. Я лишь могу отметить несомненную вину музея». «А как вы оцениваете художественный уровень Бурмистрова?» «Не берусь оценивать вовсе», — последовал ответ. «Мы с уважаемым Игорем Матвеевичем работаем в диаметрально разных жанрах, и мне попросту не хватает профессиональной компетенции, чтобы...» «А, эту песенку мы уже слышали», — сказал про себя Макар, пока Ульяшин разливался соловьем. — А вы знакомы с охранником музея? — перебил Илюшин. — Николаем? Шапочно. Я знаю, его не могут найти. Уверен, он вскоре вернется. Исчезновение его объясняется самыми банальными причинами. Ах, извечная русская беда! — Запой! — поднял голову Бабкин. Ульяшин скорбно кивнул. Николай долго держался. Я слышал, он проходил соответствующую процедуру в клинике, чтобы не употреблять. Но все равно случился срыв. Мне трудно его винить. Конечно, в его смену произошло такое ЧП. — А вот в наркологических клиниках я еще не искал, — сказал себе Сергей. — Вы считаете, сторож ни в чем не замешан? Упаси, Господь, он добрейший души человек, во-первых. Во-вторых, трусоват, или, говоря дипломатичнее, крайне осторожен. Не представляю, чтобы он подписался на что-то противозаконное. Ульяшин замолчал, покусывая полную нижнюю губу. Павел Андреевич, а что вы думаете об инциденте с Фаиной Клюшниковой? спросил Макар. — Эм... <къем> Собственно, о каком инциденте идет речь? — А их было много, — удивился Илюшин. — Я слышал только об одном. Усилиями Бурмистрова Клюшникову выгнали из членов Союза. Ульяшин болезненно поморщился. — Какими вы словами разбрасываетесь? Выгнали. — Да нет, никто не выгонял. Не знаю, с чего вы это взяли. Фаина ушла сама, она требовала, чтобы Бурмистрову отказали в членстве, и когда Есинский отказался потакать ее прихотям, встала в позу. Позвольте без экивоков. Клюшникова женщина не молодая, и она давно уже воспринимает реальность не вполне адекватно. «Она кажется, на два года младше вас», — невинно осведомился Илюшин. Бабкин сдержал усмешку. «У нее была трудная жизнь», — сухо ответил Ульяшин. «Я слышал, вы ее облегчаете. Помогайте Фаине». «Господи, кто вам такое сказал?» «Ломовцев». «Тимофей?» Вот теперь Ульяшин изумился вполне искренне, позабыв о своей роли выдержанного человека, понемногу сочувствующего всем и каждому. «Да он из запоя никак не выйдет». Как начал с того вечера? Нет, я действительно принимаю некоторое участие в Фаине, но минимальное. По правде говоря, она не слишком приятная личность. Нет-нет, чужих благодеяний я себе не присвою. Может, он меня с кем-то спутал? Я не самый добрый человек. И уж точно облагодетельствовал бы кого-нибудь другого, а не Клюшникову, если бы взбрела мне в голову такая блажь. Когда сыщики ушли, Ульяшин заглянул в спальню. Детка, можешь выходить. На выходе с подъезда браслет на руке Илюшина тихо завибрировал. Высветилось имя Анаид Даваян. Да, Анаид, здравствуйте, сказал Макар. Телефон захлебнулся быстрой, неразборчивой речью. Подождите, подождите, прервал Илюшин. Что вы сказали? Сторож у Акимова? Где? Секунду я запишу. Он выразительно взглянул на Бабкина. Да, диктуйте. Когда вы его там видели? Вы уверены? Да, понял. Мы выезжаем. Я буду держать вас в курсе дела. Он сунул сотовый в карман. Анаид видела Вакулина в поселке, где дача у Мирона Акимова. По ее словам, сторож все это время жил у художника. К садовому товариществу они подъехали в сумерках. Сергей ожидал, что на въезде возникнут трудности, но шлагбаум был поднят. Галька хрустела и шелестела под шинами. От леса, подступавшего к поселку, веяло холодом. Илюшин открыл на смартфоне план, который отправила ему наид. На нем был отмечен дом Акимова. «Как действуем?» — спросил он. Во всем, что касалось силовых операций, как насмешливо именовал их Макар, главным был Сергей. Для начала разведка местности В доме Акимова горел свет. На их счастье, улица была слабо освещена. Фонари еще не зажглись, отсевшего солнца на рыхлом небе расплывался малиново-красный след, какой остается после ложки варенья, медленно утонувшего в манной каше. «Жди здесь», — тихо сказал Сергей. Он перемахнул через ограду с легкостью, какой никто не мог бы ожидать в таком огромном человеке, и мгновенно исчез за деревьями. Илюшин устроился под кустом сирени, чтобы его не было видно из дома, заглушил звук на телефоне и стал ждать. Прошло около пяти минут. Черного хода нет», — сказал Сергей, бесшумно возникая с темноты есть пять окон в любой из них может выбраться взрослый человек и под одним поломаны цветы но вакулин рыхлый и неспортивный быстро ему не удрать внутри тихо разговоров не слышно будем надеяться он не ополоумил от страха и не сидит там трясясь с двустволкой в потных лапках сделаем так я постучусь а ты под окошком покараулишь как влюбленный под каким из? На задней стороне. Смотри, чтобы Вакулин тебя не зашиб, если перевалится через подоконник. «Какая глупая смерть! Быть раздавленным музейным сторожем!» — пробормотал Макар, следуя за напарником. Сергей оставил его под окном и растворился в сгущающейся темноте. Да Илюшина донесся негромкий стук в дверь. «Тишина!» Скрип петель. Он напрягся, готовый к любому развитию событий, от криков до выстрелов. Но вслед за скрипом послышались голоса, а затем Макар услышал тяжелые шаги, от которых дом содрогнулся, словно в крошечную избушку залез великан. Бабкина отличала поразительное при его весе умение ходить совершенно бесшумно. Так что шаги были адресованы Илюшину. «Я внутри, все спокойно» осматриваюсь. Прошло около пяти минут, оконная створка распахнулась, Макар вжался в стену и приготовился. «Зайди, пожалуйста, в дом», — не высовываясь наружу, пробасил Сергей. При виде второго сыщика мужчина, поднявшийся ему навстречу, смехнулся и покачал головой. Позвонили бы лучше, я бы вам и так сказал, что Вакулина здесь больше нет. Макар с любопытством уставился на человека, которого Мартынова назвала гениальным самоучкой. Вот, значит, кто рисует парящие уши и розово-золотых рыб. Акимов ответил ему невозмутимым взглядом. Рыжий, хмурый, худой. Кожа не белая, как бывает у рыжих, а смуглая, много времени проводит на свежем воздухе. Плотно сжатые тонкие губы. Выглядит, как человек, которого здорово потрепало, побило течением о камни, перевернуло пару раз, и в конце концов он в утлой своей лачонке устроился как смог, сказав самому себе, что ж, к берегу не пристать, будем жить так, как выпало. На первый взгляд он казался заурядным, из тех людей, которых не выделит глаз в толпе, но уже на второй чувствовалась в нем ровная сила, какая встречается у тех, кому нечего терять. Биография простая, а человек непростой. Не женат, женщины нет, интеллект высокий, выше среднего, занимался самообразованием, выдержанный, противник силовых решений, Крайне плохо поддается внушению. В сообществе мимикрирует под безобидного молчуна. Отчасти таковым и является. Но только отчасти. Такой вывод сделал Илюшин 10 секунд спустя после знакомства с Мироном Акимовым. Сергей Бабкин подумал. «Мужик-то тихоня, себе на уме. С такими надо держать ухо востро». «А где сейчас, Вакулин?» — доброжелательно спросил Макар, стоя у двери. «Да вы проходите», — Акимов указал на стул. Все равно пришли и никуда не денетесь, как я понимаю. Ваш товарищ уже и в комнатах успел посмотреть». «С вашего разрешения», — прогудел Бабкин. Акимов усмехнулся. «Но глупо было бы мне его не давать. Быстрее отвяжетесь». Илюшин поймал взгляд Сергея, глазами указал на коврик дорожку. Молча спросил, под ней подвала быть не может? Бабкин едва заметно дернул плечом: «За кого ты меня принимаешь? Уже проверил». «Так где, по-вашему, Ваколин?» Илюшин, раз уж пригласили, занял ближний стул. «Понятия не имею. Я ему вызвал такси, упаковал...» и отправил, куда глаза глядят. «Давно?» — спросил Макар. «Что за фирма? Название такси?» — одновременно с ним спросил Сергей. Акимов тихо засмеялся. «Господа, а с чего вы взяли, что я буду вам это рассказывать? Я всего-навсего минимизирую свои риски, а вовсе не подписываюсь на сотрудничество». «Какие риски?» Художник окинул взглядом стоявшего Бабкина. «Ну, мало ли, дом перевернете вверх дном, картины попортите. От Бурмистрова всего можно ожидать. После того, как он проехался катком по одной нашей художнице, иллюзий у меня не осталось». «Мы не Бурмистров», — буркнул Сергей, которого оскорбило предположение, что он способен повредить картины. «Вы про Фаину Клюшникову?» — спросил Макар. «А, вы уже знаете. Тогда вам будет проще меня понять». «Если не мы, то полиция», — пожал плечами Илюшин. «Какая вам разница, Мирон Иванович, с кем беседовать? Все, что мы пытаемся сделать, — это отыскать картины и вернуть их». «Ни одной причины я не вижу, чтобы вам помогать», — сказал Мирон. Когда придет полиция, тогда и буду решать, о чем с ними говорить. Он откинулся на стуле, скрестил руки на груди. Илюшин пытался просчитать, чем можно пронять художника, но каждая новая секунда наблюдений только утверждала его в первоначальном выводе. Крайне плохо поддается внушению. Внушению, воздействию, угрозам, манипуляциям. «Нет, минуточку. Про угрозы речи не было». Илюшин ухмыльнулся про себя. Если бы эта улыбка отразилась на его лице, Мирон Акимов растерял бы значительную часть своей уверенности. А вот Бабкин — это превращение из миловидного дельфина, который доброжелательно плавал вокруг Акимова, заманивая поиграть в тигровую акулу, уловил шестым чувством. Акула играть не хотела. «Тогда все просто», — заметил Илюшин. «Вы действительно в своем праве, Мирон Иванович. Наш разговор я передаю Бурмистрову, все остальные решения — за ним. Спасибо, что позволили осмотреть дом. Я обязательно отмечу это в нашем рапорте». «Катком проехался по Фаине Клюшниковой, значит, от тебя даже мокрого места не останется». Этого Илюшин не произнес, но угроза прозвучала так явственно, будто сам Игорь Матвеевич во плоти возник посреди комнаты и обратился к художнику. «Вышвырнут тебя из Имперского союза. Новое место ты, конечно, отыщешь, но на это нужно время. Нужны силы встречаться с людьми, договариваться, снова выслушивать замечания о своих работах». «Союз — болота, но это твое болото, ты к нему привык». «Вы мне угрожаете местью Бурмистрова, я верно понял?» — спросил Акимов. «Что вы, Мирон Иванович, я не обладаю способностью предсказывать действия нашего многоуважаемого клиента. Все, что мне нужно, — это информация, которая поможет продвинуться в расследовании». Но если вы не заинтересованы в ее предоставлении, Макар поднялся. — Понимаю. И всего хорошего. Акимов молчал. — Мужик, он же тебя растерзает и скормит по кускам королю унитазов, мысленно возвал к нему Бабкин. Пожалуй, он испытывал некоторое сочувствие к художнику. Тот с самого начала вел себя достойно не верещал, не паниковал, в ажитацию не впал, картинами с голыми бабами не давил на психику. «Сядьте!» — попросил, наконец, Акимов. Илюшин с готовностью опустился на место. «Я ничего не знаю о делах Николая. Он появился у меня три дня назад, без предупреждения. Очень волновался». Утвердил что-то об отключенном телефоне, без которого его никто не вычислит. Я понял только, что он бросил работу в музее, удрал и хочет где-то пересидеть. У его родителей была когда-то здесь дача. А я знаю Колю еще с тех лет. Я опустил его, не задавая вопросов, и до вчерашнего дня он жил у меня. Вернее, пил. Затем здесь появилась помощница Бурмистрова, и я предупредил Колю, что ему пора искать новое место. Он уехал. Вот и все. Чего он боялся? Спросил Бабкин. Ну, вы даете. Бурмистрова, конечно. Его все боятся. А Коля, робкий человек, и как все пугливые люди с развитым воображением. — Его страхи имеют под собой основания? — спросил Макар. — Он участвовал в краже? Акимов покачал головой. — Понятия не имею. Я вам пытаюсь объяснить. Мне это неинтересно. Кто украл? Зачем украл? Я в этом благане участвовать не буду. Вон, бросил Коле матрас, он кивнул в сторону спальни. И на этом мое вмешательство закончено. В беседу вступил Сергей. Чьи имена упоминал Вакулин, с кем он уходил выпивать, о чем он говорил, когда оставался с Акимовым в первый день. А во второй, а на третий... Шаг за шагом, планомерно, Бабкин вытаскивал из свидетеля всю возможную информацию. Хоть где-то, но Вакулин должен был проговориться. Сергей записал имена собутыльников стороже. А Илюшин успел найти такси, которое отвезло Вакулина на станцию, и вышел на улицу, чтобы поговорить с шофёром. Сквозь окно Бабкин видел тлеющий огонёк сигареты, описывающий круги. Водитель что-то рассказывал. Сергей надеялся, что хотя бы Макару повезёт. Из всего, что говорил Акимов, они не узнали ничего нового. Сторож испугался, сторож сбежал. Вот и всё. Испугался ли он, что Бурмистров станет мстить за то, что тот уснул на рабочем месте и проворонил кражу? Или сам помогал вору? Макар вернулся в дом, коротко мотнул головой в ответ на вопросительный взгляд напарника. Значит, и от водителя ничего не удалось добиться. Ладно, путь Вакулина в электричке еще предстоит отследить». Сергей оставил Макара беседовать с Акимовым, а сам, не теряя времени, отыскал двоих мужчин, с которыми выпивал сторож. В Вопивохи с недоумением разглядывали сыщика, а на все его вопросы только разводили руками. «О чем говорили? Ну, о бабах, о правительстве, о ценах, о том, зачем молодежь волос красит, чем не имется. О музей? — Нет, о уже не говорили. Бабкин вернулся каким его нищим. Вакулин даже пьяный крепко держал язык за зубами. Кажется, под конец этого утомительного разговора художник их слегка пожалел. — Зря вы убиваетесь в поисках Коли, — сказал он. — Он по природе суслик. В небе появилось маленькое облачко — а тот уже верещит и прячется, потому что коршун, коршун, всех сожрут. У Макара негромко засвистел телефон. — Слушай, сказал Илюшин. — Да. — Да, конечно. — Что? Когда? Сергей и Акимов удивленно посмотрели на сыщика. Некоторое время Макар слушал, что говорит ему собеседник. — Спасибо. Мы подъедем через час. Он нажал отбой и повернулся к Акимову и Сергею. «Адам Есинский найден убитым. Сегодня днем в своей квартире».